Прат давал свое капитанское слово, что никто из доставивших выкуп не будет задержан или ограблен. К письму прилагался подробный реестр ценник, над составлением которого корабельные песцы просидели два дня и две ночи. Дороже всего был оценен превосходный губернаторский дворец в 100 тысяч пиастров и кафедральный собор Святого Диего в 65. Самые маленькие хибары в предместьях шли всего по сотне. Как наиболее дешевые, они были предназначены к разрушению первыми, На четвертый день грянули взрывы. Чтобы избежать всеобщего пожара, корсары начали уничтожать дома в тесных небогатых кварталах при помощи пороха. Нашлась какая-то небоязливая женщина, которая рискнула спуститься с гор и высыпала из узелка горсть монет. Ее скромный домик был оставлен в целости и сохранности, а саму сеньору б е с п р е п я т с т в е н н о отпустили обратно. После этого в город хлынул целый поток встревоженных домовладельцев. Ни один из них не был обманут. К исходу дня в назначенных г л выкупа местах образовались длиннющие очереди. Золото и серебро тщательно взвешивали, и пересчитывали, складывали в сундуки. На выкупленное имущество навешивалась печать Джереми Пратта. Явился губернатор, чтобы спасти свой чудесный дворец, совсем недавно выстроенный из привозного итальянского мрамора. Настоятель собора долго торговался, пытаясь сбить цену. Взывал к благочестию и пугал небесной карой за святотатство, но п р а т п о п и с к и х угроз не истрашился и получил от клириков сполна и за храм святого Диего, и за все остальные церкви, часовни и монастыри. В результате четырехдневной торговой операции, в ходе которой порт Сан-Диего по кусочкам выкупил себя у корсаров, на флагманском корабле собралось сокровище, которое не снилось ни одному золотому каравану. Многие вельможи и купцы расплачивались драгоценными камнями, По той простой причине, что, спешно покидая город, они главную часть своих богатств зарыли в землю или спрятали в укромных местах, а алмазы, изумруды и рубины у в е с т и было нетрудно. Не доставать же из тайников при корсарах зарытое золото и серебро. Губернатор, например, за мраморный дворец отдал большой круглый бриллиант редкой розовой окраски. Но и золото с серебряной посудой у жителей Сан-Диего было взято невиданное количество. С этой умопомрачительной добычей победоносная эскадра вышла в море. Дележ предполагалось произвести по возвращении с соблюдением всех предписанных королевским законом формальностей, однако злая судьба невезучего корсара опять нанесла удар. Не весть откуда при яснейшей погоде вдруг налетел страшный смерч и разбросал корабли во все стороны. Три остальных судна сильно потрепаны н е в конце концов прибыли, одно на Барбадос, другое — Бриджтаун, третье сдалось французам на Тартуге. Но бешеный вместе с командой, сокровищем и капитаном п р а т о м сгинул бесследно. Так и пропала самая большая в истории корсарская добыча, — с горьким вздохом завершил Логан свой рассказ. Мичман п р о н ы р а спросил, — А может, этот ваш п р а т просто сбежал со всеми трофеями и сейчас живет где-нибудь припеваючи? — Где? — пожал плечами ирландец. — Такое богатство не спрячешь. И потом, он ведь на б е ш е н ы м был не один... Хоть экипаж сильно поуменьшился после боя в бухте Сан-Диего, на борту оставалось почти 80 д у ш Мы еще долго обсуждали эту историю, действительно захватывающую и таинственную, но самое загадочное произошло в конце разговора. — Что-то я нынче разболтался, — быстро проговорил Логан, услышав за дверью шаги. — Про сокровище п р а т а молчок, ясно? Потом объясню. Вошел д е с с а р и удивился всеобщему молчанию — Так я и не поняла, почему Гарри не пожелал продолжить разговор при капитане. Что ж, подожду объяснений. Тема занятий с отцом Астольфом тоже была необычайно интересной. Он рассказывал о милосерднейшей сфере медицине анестезии, что по-гречески означает «бесчувствие». Бренное наше тело устроено наподобие крепости, все ворота которой охраняются сторожевыми псами, имя им нервы. Лишь только в той или иной части крепости обнаружится вражеский агент, либо укрепление подвергнутося атаке неприятеля, псы громко лают, подают сигнал, который невозможно пропустить, этот сигнал и есть боль. Таким образом, главная миссия боли благотворна. Но с не меньшей яростью псы набрасываются и на тех, кто пытается исправить разрушения, причиненные ранением или болезнью. И тогда боль превращается в помеху, доставляющую тяжкие страдания и, и даже способные лишить жизни. С незапамятных пор лекари пытаются приучить цепных псов нашего тела к дисциплине, чтобы они вгрызались только во врагов, но не в друзей.